«Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Самый нижний, двадцать третий уровень. Что-то около часа спустя...» «Смотри-ка!» – протянул я, разглядывая показания, выданные мне навигатором. «Кажется, что-то начало происходить». Только вот так и остался незакрытым вопрос «А что именно?» Почему-то те, кого я решил отнести к нашим противникам, хоть и объявились на этом уровне, но близко к тому залу, где я собирался их встретить, подбираться не стали. Что непонятно, так этих последних навигатор отнес именно к живым, при том разумным и очень опасным формам жизни – значительно отличным от демонов, да и всех остальных, с кем мне приходилось до сих пор сталкиваться. Мой показатель опасности, доставшийся мне в наследство от последнего диверсанта Древней Империи, зашкалило, когда он попытался определиться с параметром, описывающим ее. Мне даже было выдано уведомление, что в связи со значительным изменением дополнительных констант, которые ранее считались непреложными, теперь придется провести преобразование и пересчет всего теоретического материала, на основании которого и производились подобные расчеты. Первый раз подобное уведомление было выдано, когда мы встретили еще Маргола, но тогда симбиот решил, что оно не так критично и не нуждается в проведении немедленного внесения изменений, тогда как сейчас, в связи с обнаружением еще 57 существ с неопределимой степенью угрозы, алгоритмы технику ее вычисления следовало значительно переработать. Но мне, честно говоря, пока было не до этого, ведь и я сам чувствовал исходящую от них не просто угрозу, а реальную опасность и смерть, ждущую меня впереди, и потом я еще больше уверился в правильности своего решения не лезть дальше, а подождать их на заранее выбранной позиции. Только вот сейчас все двигалось несколько не по моему плану. Те, кого мой навигатор обозначил как объекты с повышенной степенью угрозы, в скобках «противник», Это с моей лёгкой подачи именно так, с главной буквы и жирным шрифтом. Так вот, они все стали постепенно отходить к одному из туннелей, ведущих в соседнюю часть города, за пределы этого сегмента подземелий. Портал. Неожиданно сработало чувство предвидения открытия порталов. Но вот в том-то и дело, что тут не должны были работать портальные арки, каналы и прочее. Я специально это проверил перед тем, как воспользоваться расположенной в этом зале аномалией. И я надеялся на то, что неожиданного появления противника у меня за спиной тут ожидать не придется. Да, как же! Судя по данным навигатора, сейчас одновременно открылось четыре портала, находящихся в разных частях этого уровня. «Хммм...» – протянул я. Кто-то явно не хочет, чтобы я отсюда выбрался. И кого это они сюда призвали, да еще воспользовавшись столь необычным портальным плетением? Но не успел я сам себе задать этот вопрос, как буквально в нескольких метрах от меня начала формироваться еще одна портальная воронка. «Делай копию метрической матрицы и ментальный слепок этого портального плетения», – приказал я Симбу, сам при этом переходя в режим ускоренного восприятия. Что-то сильно не понравилось мне, как неожиданно исчезло несколько точек скелетонов на моей карте, которые оказались недалеко от места открытия одного из порталов. При этом они даже не приближались к противнику, а находились от него очень далеко. «Еще одно живое существо с непонятной степенью угрозы», так мне отметил навигатор нашего нового врага. И вот сейчас из портала начал вываливаться один из них. «Стоп!» – оторопило, – подумал я. «Как это он начал выбираться из него? Я же в боевом режиме, даже больше, нахожусь в ускоренном состоянии при подключении к домену симбиотов-паразитов, Да на таком уровне восприятия я и сам двигаться не могу. Но тем не менее, хоть и неторопливо, из ближайшего ко мне портала выбралось что-то отдаленно напоминающее помесь средних размеров динозавра, да притом очень похожего на тираннозавра, но при этом со вполне нормальными передними лапами. И позади этого существа начал формироваться еще один портал. Не понял. Пока я разглядывал своих новых противников, карта обозначила, что исчезла часть моих солдат. Только вот этого никак не могло произойти, ведь я прекрасно видел, что этот не очень высокий динозавр даже с места не сдвинулся, в общем-то, как и второй. Так, догадался проверить о перемещении остальных монстров. Нет, они еще не добрались до нас, чтобы суметь как-то уничтожить скелетонов. Но вот что плохо, так это то, что все они однозначно пробирались сюда и делали это очень быстро. Но тогда что произошло здесь? И я проверяю ближайших ко мне скелетонов. Не понял, это чего за статуи такие? Или я туплю, или это и есть та исчезнувшая часть моей армии? По крайней мере, количество статуй совпадает с количеством пропавшей нежити. Но что произошло? Неужели сработали эти динозавры? Но как? Я не видел никаких признаков применения магии или чего-то похожего. Чёрт, дошло до меня, при тут магия? Это же типичная работа с метрическими матрицами. Но что они делают? Этого я понять не мог. Но как раз в это самое мгновение мне представилась прекрасная возможность оценить работу одного из динозавров. Никакого подключения или установки канала, просто небольшой метрический выброс в направлении даже не одного, а сразу нескольких скелетонов. Мне везёт, всё же восприятие у меня несколько лучше, чем у этих монстров, иначе бы меня уже прикончили. Правда, они еще и двигаются при таком ускорении. Я же могу работать только на уровне своего сознания. Но вот что плохо. Все мои приблуды совершенно бесполезны сейчас. Они просто не успевают за нами. Я сейчас остался против этих непонятных динозавров один на один. Тем не менее, это хоть что-то. Все же и я что-то могу». Например, заметил, что же этот динозавр сделал с моими бойцами. я такого даже предположить не мог. Их небольшой метрический выброс, скорее даже такой своеобразный плевок, это что-то вроде паразитического вируса, который, попав в структуру метрической матрицы, преобразует её по каким-то определённым параметрам. В нашем случае, я так понимаю, это нечто похожее на камень. Только вот что очень и очень странно, что этот вирус отрабатывает практически мгновенно, за доли секунды полностью преобразуя структуру матрицы в совершенно новый вид. Так, теперь остался главный вопрос. Как я сам смогу противостоять столь необычному, а главное, до невозможного эффективному оружию? Начинаем анализировать и думать, всё равно при таких скоростях работы сознания и восприятия другого мне не остаётся. Они меня пока не заметили, но тут непонятно, по каким принципам ориентируются эти монстры. Больно шустро они разобрались уже с третью моих бойцов. Однако в меня ещё не полетел ни один такой вирус. И это хорошо. Так-то первый монстр стоит прямо напротив меня, и коль он смог вырубить скелетонов за моей спиной, то и по мне отработать должен был. Так, а вот это плохо, и я быстро проверяю состояние своей метрической матрицы. Чёрт, участь скелетонов не миновала, как оказалось, и меня. Ко мне тоже прицепился подобный паразит, но моя матрица, вернее её защита, пока справлялась с последствиями его работы, восстанавливая из резервной копии поражённые участки, таким способом просто затирая их. Чёрт, ещё раз чёрт! Я думал, полное обновление матрицы удалит прицепившийся ко мне вирус, но не тот-то было. Он и сам работал по той же или похожей технологии и где-то в структуре моей матрицы сохранил свою копию, из которой мгновенно восстановился. «Так, монстры меня не видят», – сообразил я, – «и это хорошо, но вот если я окажусь на пути передачи подобного вируса, то ко мне он прицепится за милую душу, и ничего ему не помешает, даже моя сверхидеальная защита, которая оказалась не такой идеальной, как я думал» не сдерживает этот вирус. «Тогда дальше. Что у нас в планах?» «Да тут всё просто. Первое – это сам вирус. Противостоять ему – это значит нейтрализовать столь опасное оружие динозавров». «Чёрт!» – мысленно ругнулся я. «Настоящие василиски, они вроде тоже всё в камень обращали. Или горгона. Да тоже не слишком от них отставала. Кстати, там и тут рептилии, у одной головы змеи, другие сами были и есть ящеры. Интересное совпадение. Ну да ладно, как я и решил первым делом разобраться с этим вирусом и разработать под него некий антивирус. Ну и второе, сами эти монстры, непонятно как к ним подступиться. Но коль они работают со столь мощным оружием, то и защищены должны быть соответственно. И этим надо заняться уже после того, как я разберусь с вирусом, а то неизвестно, кто из нас выиграет это противостояние. И если я восстанавливаю свою защиту исключительно за счёт собственной энергии, то вирус уверен, что именно за счёт моей. Лично я бы создал его именно на подобной основе, особенно с учётом того, как быстро он распространяется и отрабатывает. Так. Работать придётся по схеме борьбы с вирусами. Первым делом сканируем свою матрицу, вторым делом выявляем лишнее образование. То, что активно работает, это реальная структура действующего вируса, а вот то, что будет находиться в неактивном или частично неактивном состоянии, это его копии. И всё это придётся с корнем выдирать. Проверяю матрицу. Странно. Сам вирус обнаружить труда не составило, но вот его резервную копию… Её не было. Но так не может быть, ведь я чётко видел, что буквально через пару мгновений после полного обновления моей матрицы восстанавливался и он. Так необходимо проконтролировать процесс восстановления, решил я. Но мне не хватает скорости восприятия, чтобы оценить сам механизм его работы. Нужно время. «Больше времени. Только вот где его взять? Я и так достиг того предела, которым мог пользоваться в реальном времени». «Точно сообразил я. Реальное время. Реальность. Но есть место, где оно в принципе не течет. Там оно теряется, как некое понятие». И это не тот эффект, что возникает при подключении к кластеру воспоминаний симбиотов, хранителем которого был тот, что мне достался от погибшего Карлонга еще на планете Тенай. Нет, тут мне нужно кое-что другое. И это кое-что, как даст мне время, так и позволит оказаться в относительной безопасности на это самое время. Изнанка подпространства как вспышка промелькнула в моей голове, и я быстро прилепил пару меток для совершения прыжка. Изнанка подпространство, как вспышка промелькнула в моей голове, и я быстро прилепил пару меток для совершения прыжка.